чтобы попытаться понемногу понять тектонические механизмы, управляющие подземными толчками, от которых содрогается весь мир. Это те же механизмы, которые управляют рождением гор и континентов. это могучие, чередующиеся силы сжатия и растяжения, вступающие в действие то в одном районе, то в другом, в глубинных частях внешней области нашей планеты. Эти силы заставляют континенты, подобно гигантским каткам, скользить поверх тонкой коры океанических глубин. По современным данным, особенности строения недр Земли под океанами и континентами прослеживаются до глубины во много раз превышающей толщину земной коры. Отсюда следует, что одни участки коры скользить по другим никак не могут. Примещание редакции. В другом месте они вызывают смещение вбок целых блоков земной коры. В иных местах они спрессовывают пласты накопившихся осадков мощностью в тысячи кубических километров и превращают их в горы. Они изгибают кору земного шара в удлиненные выпуклости, сводовая часть которых прогибается в вытянутые узкие рифтовые долины. И все это совершается при сильных способах, и непрерывно повторяющихся талибаниях, вызываемых землетрясениями Средиземноморская зона. Греция. Со времен самой глубокой древности история человечества полна отголосками воспоминаний о страшных катастрофах. 12 тысяч лет назад, если верить Платону, Огромный остров Атлантида за одну ночь погрузился в морскую путину. Почти не подлежит сомнению, что в основе этой легенды лежит реальное событие, и этим событием была грандиозная хейсмическая катастрофа. Несколько тысячелетий спустя, между 3000 и 2500 годами до нашей эры, согласно преданиям, дошедшим до историков Греции, Ужасный подземный толчок потряс весь известный в ту эпоху мир, от Малой Азии до Геркулесовых столбов, вся от Фракии до Египта. В 1900 году до нашей эры еще одно исключительное по своей силе землетрясение опустошило Астику. О морях хлынуло на сушу цунами, и все население погибло при потоке Агига. Через три столетия в результате сильнейшего землетрясения возникло другое цунами – потоп Дискалиона, уничтоживший все население Фессалии. Вполне возможно, что еще одна катастрофа, подобная тем, какие на протяжении миллионов лет происходят в восточной части Средиземного моря, послужила причиной внезапного и ничем иным необъяснимого исчезновения процветавшей минойской культуры – поднявший Крит в эпоху Игейского Бронзового века до вершин тогдашней культуры. Кукидик Идиадор Сицилийский сообщает, что в 476 году до нашей эры сильное землетрясение остановило войска, вшедшие из Пелопонеса походом на биотию Усмотрев в этом предостережение богов, войска повернули назад и вернулись на родину. На этот раз от подземных толчков содрогалась агрессия, но самые большие опустошения они произвели в Локриде, вдоль узкого пролива, отделявшего материк от Эвбеи. Море поглотило многие прибрежные города, а один полуостров превратился в остров, остров Атланта. В четвертый год 101 Олимпиады, то есть В 373 году до нашей эры на южном берегу Крымского залива, в Бассеи, глубокой ночью разразилось сильнейшее землетрясение. Полоса земли длиной с десяток километров и шириной 12 стадий, 2 километра, погрузилась в море. Город Бура, стоявший на холме в 40 стадиях, 7 километрах от берега моря, был разрушен до основания а море навсегда приблизилось к нему на расстояние 24 стадий, 4 километров, замкнув свои воды над городом Галития. Два тысячелетия спустя эти две катастрофы античные эпохи с необычайной точностью повторились.